Глава 3. Отплытие, начало прилива, вязы и крапивные деревья, различные растения, жакомар, лесной пейзаж, эвкалипты-великаны, деревья, предохраняющие от лихорадки, стаи обезьян, водопад, ночлег. На следующий день, 30 октября, колонисты собрались в путь. Теперь, после всего, что недавно произошло, исследование острова нельзя было откладывать. Действительно, обстоятельства сложились так, что обитатели острова Линкольна уже не думали о том, как помочь себе, а готовы были сами оказать помощь. Они решили подняться как можно дальше вверх по реке Благодарения. Таким образом, большая часть пути будет не слишком утомительной, и им удастся переправить на лодке, продовольствия и оружие почти до западного побережья острова. Надо было решить, какое снаряжение необходимо взять с собой. Помня о том, что, может быть, придется привезти какие-то вещи в гранитный дворец. Если и в самом деле у берегов острова произошло кораблекрушение, как это предполагалось, найдется немало вещей, выкинутых морем и, вероятно, очень полезных. Конечно, повозка была бы удобнее утлые пироги, но в тяжелую и громоздкую повозку пришлось бы впрячься самим. И это заставило Пенкрофа пожалеть, что в ящике не оказалось не только полфунтика табачку, но и пары сильных породистых нью-джерсийских лошадей, которые оказали бы столько услуг поселенцам. нап уже погрузил лодку-провизию, солонину, несколько галлонов пива, и напитка из корней драцены, то есть съестные припасы на три дня, самый долгий срок, названный Сайросом Смитом для путешествия. Кроме того, поселенцы рассчитывали пополнить запасы в дороге, и Нап предусмотрительно захватил, кроме всего прочего, и переносную печурку. Они взяли с собой также два топора, чтобы прокладывать дорогу в чаще леса бинокль и карманный компас». Из оружия выбрали два кремниевых ружья, более пригодных здесь, чем пистонные ружья, так как для кремниевых ружей нужны лишь кремния, а их не нетрудно было заменить. Запас пистонов при частом употреблении скоро боессяк. Путешественники взяли также карабин и патроны. Они захватили с собой и запас пороха, в бочонках его было около 50 фунтов, К тому же инженер собирался взамен его изготовить какое-то взрывчатое вещество. К огнестрельному оружию добавили пять охотничьих ножей в кожаных чехлах. При таком снаряжении можно было смело углубляться в девственный лес, а в случае необходимости и постоять за себя. Нечего говорить, что Пенкроф, Герберт и Нап, вооружившись до зубов, были вне себя от радости хотя они и обещали Сайрусу Смиту не делать без нужды ни единого выстрела. В шесть часов утра спустили пирогу на воду. Путешественники, считая и топа разместились в ней и поплыли по морю кустью реки Благодарения. Прилив начался всего лишь полчаса назад. Значит, он должен был продлиться еще несколько часов, и этим следовало воспользоваться, ведь позже при отливе... Плыть против течения было бы трудно. Прилив был высокий, ибо через три дня наступило полнолуние, и пирога, которую он подгонял вверх по течению, быстро скользила между двух высоких берегов, даже без помощи весел. За несколько минут друзья доплыли до излученной реки и оказались у того места, где полгода назад Пенкроф соорудил первый плот. Здесь река довольно круто поворачивала и делала излучину, текла к юго-западу под сенью больших хвойных деревьев. Берега реки Благодарения были очень живописны. Сара Смит и его друзья любовались красотами природы, которые она создает с такой легкостью, сочетая леса и реки. Они продвигались вперед, и породы деревьев менялись. На правом берегу ярусами поднимались великолепные деревья из семейства Ильмовых, могучие вязы, древесина которых долго не портится в воде, поэтому за ними так и охотятся кораблестроители. Были тут и рощи других деревьев, относящихся к тому же семейству, были тут и крапивные деревья, плоды которых дают полезный продукт — масло — А еще Герберт приметил несколько лардизабаловых деревьев. Из их гибких ветвей, вымоченных в воде, получаются превосходные канаты. И два-три ствола черного дерева, густого темного цвета, с причудливыми прожилками. В иных местах, там, где легко было причалить, лодка останавливалась, и когда Гедеон Спилет, Герберт, пенкров с ружьем наперевес в сопровождении топа обследовали берег. Здесь попадалось не только дичь, но и полезные растения, пренебрегать которыми не следовало. Юный натуралист был очень доволен, ибо он открыл разновидность дикого шпината из семейства лебедовых и множество крестоцветных растений, принадлежащих к роду капустных. Их, без сомнения, можно было выращивать, пересадив на другую почву. Тут росли крес луговой, хрен репа и небольшие в метр высотой покрытые пушком кустики растения с коричневатыми семенами знаешь что это за растение спросил герберт моряка да это табак воскликнул пенкров которому очевидно доводилось видеть свое излюбленное зелье только в трубке нет пенкров ответил герберт не табак а горчица горчица так горчица сказал моряк — Но ежели случайно, сынок, на глаза тебе попадется табак. Не пренебрегай им. — Найдем и его когда-нибудь, — заметил Гидеон Спилет. — Вот было бы хорошо, — воскликнул пенкров Право, в тот день у нас на острове только птичьего молока не будет. Они тщательно выкапывали различные растения, переносили их в пирогу, из которой не выходил сэр Смит. Он сидел в ней и о чем-то размышлял. Журналист Герберт и Пенкроф высаживались несколько раз то на правом, то на левом берегу. Правый был не такой крутой, а левый более лесистый. Инженер определил по компасу, что от первой излучины река течет с юго-запада на северо-восток, почти по прямой линии на протяжении трех миль. Быть может, дальше ее течение менялось, и она поворачивала к северо-западу, к отрогам горы Франклина, откуда, вероятно, и брала начало. Гедону Спилету удалось поймать на берегу двух самцов и двух самок из семейства куриных. То были птицы с длинными и тонкими клювами, длинной шеей, короткими крыльями и без признаков хвоста. Герберт был совершенно прав, что это скрытохвосты, и тут же было решено, что они станут первыми обитателями будущего птичника но до сих пор ружья молчали, и только когда появилась красивая птица, похожая на зимородка, в лесах Дальнего Запада раздался первый выстрел. «Узнаю ее!» — крикнул Пенкрофт, ружье которого словно само выстрелило. «Кого вы узнаете?» — спросил журналист. «Да птицу! Она-то и улизнула от нас, когда мы в первый раз исследовали остров. В ее честь мы окрестили лес». «Жакомар!» — воскликнул Герберт. И правда, это был жакомар. Прекрасная птица с довольно жестким оперением, отливающим металлическим блеском. Несколько дробинок убили жакомара на повал, и топ принес его в лодку, а за ним — с дюжину хохлатых попугайчиков из семейства парнопалых. Величиной — с голубя. Оперение у них ярко пол крыла малиновое, а на хохолке — белый ободок. Юноше принадлежала честь удачного выстрела, и он был очень горд. Попугайчики вкуснее жакомара. Его мясо жестковато, но Пенкрофа было трудно убедить, что на свете найдется дичь лучше, чем убитый им жакомар. В десять часов утра пирога очутилась у второй излученной реки, в пяти мелихотустье. Путешественники устроили привал, позавтракали и отдохнули с полчаса в тени высоких красивых деревьев. Ширина реки достигала тут 60-70 футов, а глубина — 6. Инженер заметил, что в реку впадают многочисленные притоки, делая ее полноводнее, но что все эти речушки не судоходны. Лес же, который поселенцы назвали лесом Жакомара, а также лесом Дальнего Запада, тянулся все дальше, и, казалось, ему нет конца. Но не в чаще, ни у берега реки, Ничто не свидетельствовало о присутствии человека. Путники не обнаружили ничего, что говорило бы о том, что здесь есть люди. И было ясно, что топор еще не касался деревьев, что охотничий нож еще не рассекал лиан, перекинувшихся со ствола на ствол среди непроходимого кустарника и высоких трав. И если люди, потерпевшие кораблекрушение, и высадились на острове, то, очевидно, нашли убежище где-нибудь на берегу, у самого моря, а не здесь, в непроходимых зарослях. Поэтому-то инженер и торопил товарищей. Он спешил добраться до западного берега острова Линкольна, по его расчетам, находившегося по крайней мере в пяти милях. Они снова пустились в путь, И хотя им казалось, что русло реки ведет их не к берегу, а скорее к горе Франклина, все же было решено плыть до тех пор, пока под днищем пироги будет достаточно воды. Так сохранялись силы, и выгадывалось время. Если бы они пошли в лес, им пришлось бы прокладывать дорогу топором. Но вскоре течение перестало помогать им. Может быть, от того, что ослабел прилив, действительно, в этот час... Пора было начаться отливу, а, может быть, от того, что прилив не чувствовался на таком расстоянии от устья реки Благодарения. Пришлось взяться за весла. Нап и Герберт уселись на банку, Пенкроф за кормовое весло, служившее рулем, и пирога снова поплыла вверх по течению. Чем дальше плыли они к лесам Дальнего Запада, тем реже становился лес. Деревья росли не так густо, и даже кое-где стояли поодиночке. Но именно потому, что между ними было много места, света и воздуха, они разрослись на Приволье и были великолепны. Какие роскошные представители растительного мира встречаются в этих широтах! Посмотрев на них, ботаник без колебания определил бы, на какой параллели лежит остров Линкольна. «Эвкалипты!» — крикнул Герберт. И действительно, то были величественные деревья, последние исполины субтропической зоны, стородичи тех эвкалиптов, что растут в Австралии и Новой Зеландии, лежащих на той же широте, что и остров Линкольна. Иные из них были высотой в 200 футов, окружность ствола достигала у основания 20 футов, а кора, по которой стекала душистая смола, была толщиной в 5 дюймов. Нет на свете ничего чудеснее и своеобразнее этих огромных деревьев из семейства миртовых, листья которых повернуты ребром к свету и не загораживают солнечных лучей, доходящих до самой земли. У подножья эвкалиптов землю покрывала сочная трава, из нее стаями вылетали крошечные птички, переливаясь в сверкающих лучах солнца, как крылатые рубины. — Вот так деревья, — воскликнул Наб, — только есть ли от них прок? Э, — Видно, бывает на свете великаны, деревья, как и великаны-люди, — подхватил Пенкроф. — Их только на ярмарке показывать. Какой от них еще прок? — Думаю, вы ошибаетесь, Пенкроф, — заметил Гэдоон спилит Эвкалипт начинают применять, и весьма успешно. Из него мастерят красивые столярные изделия. Кроме того, — добавил Герберт, — эвкалипты принадлежат группе, в которой есть множество полезных видов. Фейхоа, дающая плоды фейхоа, гвоздичное дерево, из цветов которого приготовляют пряности, гранатовое, приносящее гранаты, и юджения калифлора. Из ее плодов получается вполне сносное вино, мирт, угни, его сок — вкусный алкогольный напиток. Мирт кориофилус, из его коры добывается превосходная корица. Евджения пимента дает ямайский стручковый перец. Мирт обыкновенный, ягоды которого заменяют перец. Эвкалиптус робуста, из которого добывается очень вкусная манна. Эвкалипус гуней. Из перебродившего сока, которого приготовляется пиво, наконец, деревья, известные под названием деревья жизни или железные деревья, которые принадлежат к тому же семейству миртовых. Оно насчитывает 46 родов и 1300 видов. Юношу не прерывали, и он с воодушевлением преподал этот урок ботаники. Сарет Смит слушал его с улыбкой, а Пенкрофт с гордостью, не поддающийся описанию. «Молодец, Герберт», — сказал моряк, — «но готов побиться об заклад. Все полезные растения, которые ты тут перечислил, не такие великаны, как вон эти». «Что верно, то верно, Пенкроф». «Выходит, я прав», — заметил моряк, — «великаны никуда не годятся». «Вы ошибаетесь, Пенкроф», — сказал инженер. — Как раз эти гигантские эвкалипты, под которыми мы расположились, годятся для многого. — Для чего же? — Для оздоровления края, где они растут. Знаете ли вы, как их называют в Австралии и Новой Зеландии? — Нет, мистер Сайрес. — Их называют гонителями лихорадки. — Они изгоняют лихорадку? — Нет, предохраняют от нее. — Так, записываю, — заметил журналист. Записывайте, любезный спилит. Доказано, что эвкалипты оздоровляют местность. Это благодетельное средство, данное самой природой, испробовали на юге Европы и Северной америке, где почва чрезвычайно болотиста. И что же, состояние здоровья местных жителей мало-помалу улучшилось? В районах, покрытых лесами эвкалипта, не встречаются перемежающиеся лихорадки. Факт этот уже не внушает сомнения, что очень приятно и для нас, поселенцев острова Линкольна. — Ну и остров! Благословенная земля наш остров! — воскликнул Пенкроф. — Говорю вам, на нем все есть, чего не пожелаешь. Вот только если бы... — И это будет Пенкроф, и его отыщем, — сказал инженер. Но пора в путь. Будем плыть до тех пор, пока река не обмелеет. Итак, путешественники продолжали исследовать край. Они проплыли еще мили-две среди эвкалиптов, которые в этой части острова возвышались над всеми другими деревьями. Эвкалиптовые леса были необозримы. Они тянулись по обе стороны реки Благодарения, которая змеилась, теснясь между крутыми зелеными берегами. Местами русло заросло высокими травами, из воды выступали острые скалы, что затрудняло плавание. Грести было нелегко, и Пенкрофу пришлось отталкиваться шестом. Видно было, что вода в реке постепенно спадает, и что недалек тот час, когда придется стать из-за мелководья. Уже солнце склонялось к горизонту, и на землю ложились длинные тени деревьев. Сара Смит, понимая, что засветло им не добраться до западного берега острова, решил расположиться на ночлег в том месте, где из-за мелководья надо будет прервать плавание. Он полагал, что до морского берега осталось еще 5-6 миль. Расстояние было слишком велико, не стоило идти ночью, особенно по этим неведомым лесам. Лодка плыла вверх по течению среди леса, который становился все гуще. Казалось, что в нем и зверья водилось больше, и б моряк, если зрение его не обманывало, видел стаи обезьян, снующих между деревьями. Порой то одна, то другая останавливалась неподалеку от лодки и смотрела на путешественников без всякого страха, будто видела людей впервые и еще не знала, что их нужно бояться. Было очень легко перестрелять обезьян, но Сайрос Смит восстал против бессмысленного уничтожения животных, хотя это и соблазняло страстного охотника Пенкрофа. Да и стрелять было неблагоразумно, ибо сильные и необычные проворные обезьяны в ярости страшны, и лучше их не раздражать. Правда, моряк смотрел на обезьяну с чистой кулинарной точки зрения, и в самом деле мясо этих травоядных животных превосходно. Но путешественники не нуждались в съестных припасах и не хотели понапрасну расходовать патроны. Время близило к четырем часам пополудни. Плыть по реке Благодарения стало еще труднее, ибо водоросли и камни преграждали путь. Берега поднимались все выше, река извивалась между первыми отрогами горы Франклина. Очевидно, ее истоки были неподалеку отсюда. Они питались водами, бегущими с южных склонов горы. И четверти часа не пройдет, как нам придется остановиться, мистер Сайрес». «Ну что же, и остановимся, Пенкроф, расположимся на ночлег». «Далеко ли мы отплыли от гранитного дворца?» — спросил Герберт. «Да миль на 7 ответил инженер. «Но я принимаю во внимание повороты реки, из-за них мы отклонились на северо-запад». «Поплывем дальше?» — спросил журналист. «Да, пока это возможно», — ответил Сайрес Смит. «Завтра на рассвете высадимся из лодки. Надеюсь, часа за два доберемся до побережья и за день исследуем прибрежную зону». «Вперед!» — крикнул Пенкров. Но вскоре лодка стала задевать каменистые дно реки, ширина которой в этом месте не достигала и 20 футов. Густая зелень аркой перекидывалась над рекой и окутывала ее полутьмою. Довольно отчетливо слышался шум водопада, и это говорило о том, что неподалеку отсюда, вверх по течению, находится естественная плотина. И действительно, за поворотом реки путешественники сквозь деревья увидели небольшой водопад. Лодка ударилась о дно, а через несколько минут ее привязали к стволу дерева у правого берега. Было около пяти часов. Последние лучи заходящего солнца проникали сквозь густую листву деревьев, преломляясь в струях воды, и мелкие брызги, разлетавшиеся веером, искрились всеми цветами радуги. А дальше река Благодарения терялась в лесной заросле, там, где брала начало. Речушки, впадавшие в нее на всем протяжении, превращали ее ближе к устью в настоящую реку. Здесь же она была прозрачным мелким ручьем в этом прелестном уголке путники и расположились на ночлег они разгрузили лодку разожгли костер и приготовили ужин в небольшой рощице крапивных деревьев в ветвях которых сара смит и его товарищи могли в случае необходимости найти приют на ночь с ужином покончили быстро потому что все очень проголодались и теперь оставалось одно лечь спать но лишь только стемнело раздалось рычание. Послышался рев каких-то зверей, поэтому путники подбросили сучья в костер. Пусть горит всю ночь, пусть его сверкающее пламя охраняет спящих. нап и Пенкров дежурили по очереди и не жалели топлива. Вероятно, они не ошиблись, думая, что видят тени каких-то животных. Звери бродили вокруг лагеря, мелькали среди ветвей деревьев, Однако ночь прошла без приключений, и на следующий день, 31 октября, все уже были на ногах с пяти часов утра, готовясь продолжать путь.